глава тридцать Маклин оставил ворчуна боа на вокзале распоряжаться следствием а сам прошел через толпу счастливых в своем неведении туристов и покупателей и направился к участку рассуждая про себя о делах навалившихся на него во множестве каждый из них было важным нольвинную долю внимания поглощали мысли о девушке в подвале неразумно Дело давнее, в конце концов. Шансы застать в живых людей, виновных в ее гибели, почти на нуле. Но от того, что справедливость медлила так долго, становилось еще беспокойнее. Может быть, именно потому, что до погибшей девушки никому не было дела, Маклину хотелось во всем досконально разобраться. Мне нужно увидеть Макриди, узнать, где он подцепил запонку. Возьмем машину и нанесем визит нашему домушнику мак усердно стучал по клавишам блестящего лэптопа в следственном кабинете прервав работу констебль закрыл папку содержание которое переносил в компьютер и помедлив ответил пожалуй не стоит сэр это еще почему потому что адвокат макриди уже подал официальную жалобу утверждая что к его клиенту при аресте без нужды применили силу и задержали до предъявления обвинения дольше чем следовало что что Маклин чуть не лопнул от ярости. «Этот гад вломился в дом моей бабушки в день ее похорон и позволяет себе предъявлять претензии?» «Да, я понимаю. Он ничего не добьется, но благоразумнее пока оставить его в покое». «Мы расследуем убийство. Он обладает сведениями, которые могут вывести нас на убийцу». На лице Макбрайда инспектор заметил явственную неловкость. «Кто тебе это сказал?» «Главный суперинтендант Макентайр, сэр. Она просила передать, чтобы вы держались от Макриди подальше ради своего же блага». Констебль примирительно воздел руки. «Это ее слова, сэр, не мои». Маклин устала, потер лоб. «Замечательно. Обалдеть, как замечательно. Запонки у тебя?» Макбрайт порылся среди бумаг и достал два пакетика. Маклин сунул их в карман пиджака и повернулся к двери тогда идем но макриде к фергусу макриди мы не собираемся констебль во всяком случае пока есть и другие способы получить нужную нам информацию дуглас и фус ювелиры ее величества скрывались за неприметной витриной на западном конце джордж стрит похоже они обосновались здесь еще до того как джеймс крейк разработал свой план нового города Единственной уступкой злонравной современности была запертая дверь с табличкой «Открыто» и кнопкой электрического звонка. Маклин предъявил удостоверение. И полицейских проводили в комнатку в глубине магазина, которая могла бы служить кладовой в особняке начала XIX века. После нескольких минут молчаливого ожидания их приветствовал пожилой господин в старомодном строгом костюме и в кожаном фартуке. «Инспектор Маклин, как я рад вас видеть! Примите мои соболезнования. Я слышал о кончине вашей бабушки. Такая интеллигентная дама и ценитель качественных вещей». «Благодарю, мистер Теддер». Маклин пожал протянутую ему руку. «Помнится, она любила к вам заходить. Часто жаловалась, что городские магазины уже не те, но в Дугласе и Фудсе всегда хорошо обслужат. «Стараемся, инспектор, но, полагаю, вы пришли к нам не ради обмена любезностями». «Разумеется. Я подумал, что вы сумеете что-нибудь рассказать мне вот об этом». Инспектор достал из кармана пакетики и протянул их ювелиру. Мистер Теддер рассмотрел запонки сквозь пластик, повернулся к ближайшему прилавку и включил большую лампу на гнущейся ножке. «Достать можно?» разумеется «Только не перепутайте, пожалуйста». «Трудно перепутать. Они совсем разные». «Вы хотите сказать, не парные?» Мистер Теддер достал из кармана глазную лупу и склонился над первой запонкой, поворачивая ее в пальцах. Через минуту он опустил ее обратно в мешочек и, достав вторую, повторил процесс. «Несомненно, пара», — заключил он. «Но одну регулярно использовали» а вторая почти как новая. «Как же вы определили, что они парные?» — спросил Макбрайт. «На них одно и то же пробирное клеймо, изготовленное у нас, между прочим, в 1932 году. Тонкая работа, знаете ли. Они входили в набор для молодого джентльмена наряду с запонками, пуговицами и, возможно, с кольцом-печаткой». «Вы не знаете, кому их продали?» «М-м, посмотрим. 1932-й». Мистер Теддер потянулся к пыльной полке, уставленной аккуратными томиками, пробежался пальцами по корешкам и вытащил грозбух в кожаном переплете. «В начале тридцатых драгоценности заказывали немногие. Депрессия, знаете ли». Он опустил фолиант на прилавок, бережно открыл на последней странице, и просмотрел список, составленный аккуратным почерком, слегка поблекшими от времени чернилами. Задержавшись на одной строке, он перелистнул книгу и открыл нужную страницу. А вот они. Золотой перстень-печатка, пара золотых запонок с рубинами бриллиантовой огранки и шесть запонок-пуговиц для рубашки, тоже с рубинами. Проданы мистеру Мингису Фаркфару, из Сайдхилла. «Да, конечно, банк Фарквар, но они не слишком пострадали между войнами. Если память меня не обманывает, сделали большие деньги на финансирование перевооружения». «Комплект принадлежал Мингису Фарквару?» переспросил Маклин, убирая запонки. «Ну, он его заказал, но здесь указано, что на подарочной коробке «Следует выгравировать надпись Альберту Мингису Фарквару в день совершеннолетия 13 августа 1932 года». «Маклин, разговор есть», — заявил Дагвит, выходя из кабинета главного суперинтенданта. «Зайди ко мне». Инспектор чертыхнулся про себя. Они с Макбрайдом как раз проходили по коридору мимо двери Макентайр. Медленно обернувшись, Маклин взглянул в лицо недоброжелателю. «Так срочно! У меня важные сведения по ритуальному убийству!» «Покойница ждала 60 лет! Подождет еще день-другой инспектор!» Бросил Дагвид, наливаясь краской. Это всегда было дурной приметой. «Да, но ее убийцы не молодеют!» Хотелось поймать хоть одного, пока он еще жив. «Тем не менее разговор важный!» «Слушаюсь, сэр». Маклин отдал Макбрайду запонки в пакетах. «Отнесите их в следственный кабинет, констебль, и посмотрите, что можно откопать на Альберта Фарквара. Где-то должно быть заключение по его смерти». Макбрайт забрал пакетики и поспешил дальше по коридору. Маклин демонстративно посмотрел ему вслед, и только потом двинулся за Дагвидом к кабинету старшего инспектора. Кабинет был намного больше его комнатушки. Здесь хватило места на пару удобных кресел и журнальный столик. Дагвид закрыл дверь в пустой тихий коридор, но садиться не стал. «В каких именно отношениях ты состоял с Джонасом Карстайрсом?» произнес он. «Что вы имеете в виду?» Стены комнаты как будто сомкнулись, и Маклин напрягся, прижавшись спиной к двери. «Ты меня прекрасно понял. Ты был на месте преступления. Ты обнаружил тело. Почему Карстайрс пригласил тебя в гости?» «Откуда вы знаете, что пригласил, сэр?» Дагвид взял со стола лист бумаги. «Потому что я располагаю записью вашего телефонного разговора, состоявшегося, замечу, За несколько часов до смерти адвоката. Маклин хотел было спросить, откуда взялась запись, но вовремя вспомнил, что звонок перевели из участка на рацию констебля Макбрайда. Конечно, служебные переговоры пишутся. «Если вы, сэр, прослушали запись, то знаете, что Корстайрсу нужны были мои подписи на какие-то документы по наследству бабушки. Он пригласил меня на ужин» понимая, как трудно мне вырваться к нему в контору в рабочее время. «Не странно ли поведение для душеприказчика? Он мог послать бумаги на подпись с курьером». «Не странно ли, что старший партнер престижной юридической фирмы лично занимается завещанием клиента, сэр?» «Да, еще и присутствует на похоронах», — сказал маклен «Мистер Карстерс был старым другом моей бабушки». Подозреваю, что он счел своим дружеским долгом лично проследить за ее делами. «А личные послания, якобы доверенные ему бабушкой», прочитал с листка Дагвит. «Это о чем?» «Это официальный допрос, сэр. В таком случае не лучше ли ввести его под запись?» И в присутствии третьего офицера. «Какой там к черту допрос? Ты не подозреваемый Я просто хочу знать все обстоятельства убийства». Дагвит побагровел. «Не понимаю, при тут завещание моей бабушки?» «Не понимаешь? А почему Корстайрс два дня назад изменил собственное завещание?» «Право не знаю, о чем вы говорите, сэр. Я познакомился с ним всего неделю назад. Дагвит отложил распечатку записи и поднял другой лист. Фотокопию первой страницы какого-то юридического документа, чуть смазанную факсом. Под номером факса стояло имя отправителя» юридическая фирма «Карстайрс» и «Веддалл». «Тогда почему он завещал тебе все свое состояние?»